Если говоря, этот процесс идет тяжело, с большими творческими и кадровыми потерями. Наши кинематографисты в большинстве своем оказались не приспособленными к стремительному ритму съемок, к жёсткому экономическому прессингу. Для многих творцов сочинять фильмы в социалистическую пору было вольготней, да тонкова вот цензура заедала. Не давала проявить себя, года на корню много хороших замыслов.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 Зато в воскресенье превращались в беспечных туристов. Прекраснейшие итальянские города Флоренция, Венеция, Сиена, Пиза, Орвието, Сперлонга, Ассизи, карликовая республика сан марина многочисленные римские музеи подвергались нашим любознательным туристическим добегам. Работа над фильмом дала редкую возможность увидеть и узнать замечательную страну, познакомиться с ее величественным прошлым, общаться с веселыми, артистичными, приветливыми итальянцами. Я благодарен судьбе, что она отломила мне такой кусок жизни. Надо рассказать о дружеской поддержке, которую во время римских съемок оказывали мне наши соавторы Кастеллано и Пиполо.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 Они занялись с и стали, пожалуй, самыми кассовыми режиссерами Италии. Они поставили ряд фильмов с Адриано Челентано, которые имели сумасшедший успех у публики, в частности, Бархатные руки, Ас, Украшение страптиво. С самого начала Лаурентисы неоднократно предлагали мне итальянского монтажера. Их недоверие относилось не только ко мне лично, лей к школе русского монтажа, считалось, что русские не сильны в динамичном экспрессивном монтаже. Сроки же были короткие, но я-то понимал, что новому монтажеру понадобится не вени месяца, чтобы только разобраться в полутора тысячах снятых кадров, и натряс оказался от его услуг. Преодолеть мое сопротивление в этом вопросе не удалось.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 Эйзенштейн был всего-навсего гениальным режиссером и гениальным мастером монтажа. Зато продюсер собственником материал. Из этого материала какие-то ремесленники склеили короткометражки. В них уже не чувствовалось биения сердца и дыхание великого мастера. Когда Сергей Михайлович рассказывал это, я с трудом мог представить себе, что такое возможно. А здесь Столкнувшись сам с нравами итальянского кинопроизводства, вспомнил Сергея Михайлович и понял, что пришлось ему тогда пережить. Казалось, фирмы пригласили на просмотр новой комедии представителей Paramount, предлагавшего купить ленту для проката в Америке. Пришли три важных американца. Они были снисходительно приветливы.